Глава четвертая. Отвлечься от всего. Выйти наружу они не могли. У Герета, сколько он ни пытался, не получалось снять со льда замыкание силы. Ни Ирма, ни Фар вообще не понимали, что это такое. Кратышка хотел пробиться через каменные стены, но Фаргрин его остановил. Что бы ни творила ледяная ведьма, она делала это не просто так. Так или иначе, теперь они сидели в заперти в центральной камере с сараной, куда перетащили и близнецов с писклявкой. «Что такое замыкание силы?» – спросил Фар, стараясь хоть как-то отвлечься от «всего». «Это прием, который позволяет отпустить, например, лед и не тратить сил на контроль. Не просто оставить, иначе лед будет таять или кто-то другой сможет управлять им, а... Короче, сделать так, чтобы сила работала как бы сама по себе». «Сложный прием. Даже у меня не всегда получается». Герод позволил втянуть себя в разговор, чтобы тоже отвлечься от всего. «Она такие вещи вытворяет?» – пробормотал он, очевидно имея в виду Мильха. «Что она сделала с теми людьми? Как остановила?» «Да не знаю я. Правда, слышал еще в Академии, будто или гены могут брать под контроль чужое тело, используя воду в нем. Вроде того, как целители или гены управляют кровью» но я не знаю никого, кто так умел бы и не слышал ни об одном случае. За такое поголовки не погладят, этому не учат. По крайней мере, в людских академиях». Мильха говорила, у нее был хороший учитель. «Кто, интересно, знать? Кто научил ее такому?» — сказал он, мотнув головой на Лорина. «Эльфы многое хранят в тайне, может, у них это в порядке вещей», предположил Фаргрин, глядя на Ирму. Она сидела совсем рядом на расстоянии вытянутой руки. Сидела около рейта и тихонько плакала. Над ним висел, будто маленькое солнце, янтарный шарик замороженного снадобья. Мильха сказала дать его рейту, если тот очнется. Но очнется ли? Даже Лорин, который, по словам той же Мильха, был теперь живее брата, еще не приходил в себя. «Дурочка, зачем же ты пошла с нами?» Подумал Фара и погладил сестру по голове. Впервые она не отшатнулась, не отдернулась, просто затихла на мгновение, а потом опять всхлипнула. «Ничто не сближает, так как общие неприятности», внезапно сказал Герод, глядя на них. Фаргрин кривовато усмехнулся. «Ледяная ведьма, чтобы ее...» «Вы это о чем?» «Твари чищебные, Ирма, наконец, заговорила. Теперь ее можно отвлечь от всего, наверное». Они рассказали, как Мильха убедила близнецов не убивать товарища, который неожиданно оказался немного хвостатым. «Почему все ненавидят оборотней?» – спросил Ирма. «То есть, почему люди их ненавидят?» Вопрос на сотню склянок с малой древесника и тысячу печенок змеи клюва Фаргрин решил, пусть лучше Герат объясняет, какую воспитательную беседу он провел с близнецами в дубках. Как минимум, по той причине, по которой ты лишилась семьи. А почему оборотни не забирают сирот себе? Почему они ходят среди людей, и... Ирма покосилась на брата, и плодятся. Собираются в стаи, грабят, убивают и все такое. Байки ходят, одна страшнее другой. Фару аж челюсти свело. Почему арвахану ведут себя, как звери? Почему большая часть их думает, будто им ничего другого не остается, как стать такими, какими их считают? Это вопрос уже на тысячу склянок смолы. «Старая проблема», — вздохнул Герод. Как говорил один мерзкопакостный бородатый дед, беда в том, что все... Тьфу, не скажу я так хорошо, как он. Короче, все думают как. Вот тебя ударили, значит, ты можешь ударить в ответ. Тебя обругали, значит, ты имеешь право сделать так же. Вот и выходит. Оборотень убил, убил человек, а значит, оборотень снова убивает и так далее. Замкнутый круг. Кто-то скажет, все не так просто, и, может быть, так оно и есть. Ну а очаг проблемы, думаю, именно в этом. Ладно, это понятно, как-то легко согласилась Сирма. Но почему оборотни не забирают сирот? Из-за таких, как Фар, да? Герод глянул на него. Боятся, что пришлый оборотень умудрится уничтожить все племя. Фаргрин вздохнул, вспомнив Дараат. Там был свой зверь, но сопливого волчонка все равно опасались, когда стало известно о пятерых убитых. Точнее, четырех. Но ведь про Ирму Фар тогда не знал. Старейшины племени попросили его уйти раньше, чем просили других. «Ты? Ган – прохрипела Арана. «Я... Да...» – она прошептала что-то и потрясённая затихло. Все помолчали. Когда-то оборотни забирали сирот. Фар продолжил отвечать на вопрос Ирмы. Но это было очень давно. Можно сказать, только легенды сохранились. Говорят, раньше было девять волчьих племен но два уничтожили как раз звери. Такие же пришлые волки, сироты. А еще рассказывают, около ста лет назад одно из южных племен пострадало от чужого зверя. «Дамидрас пострадал от хозяина леса», — сказала Арана. «Северные просто не поверили, да и наши сами еле поняли. Но это точно был не Ген Надайр. Что за хозяин?» «Сраный пепел! Посмотри, фар!» Герат подполз на четвереньках к трупу Генаса, непонятно, как появившегося в Дальмене, из которого началась почти смертельная для всех схватка, и дернул за воротник. «Посмотри!» На воротнике с внутренней стороны красовался небольшой вышитый знак, раскрытый глаз со свечой вместо зрачка, символ известного, уважаемого на Иолоне объединения ученых и Генасов, общества знающих. «Это Матер. Хоть кто-то должен выбраться отсюда живым и рассказать все. Фар, ты слышишь? Люди должны узнать, что знающие творят какую-то хрень. И лучше, чтобы ты пошел в Эйстурм. Фаргрин хотел было спросить, почему он, но не стал. И так понятно. Но бросить котенка, писклявку, ма-арану? Орден жизни, эльфийские полукровки, дети гинасы, Дойти до Эйстурма во что бы то ни стало. Почему туда? Потому что... Гер, ты чешешься, сказал Ирма. Точно. Герат, сам того не замечая, уже расцарапал кожу на левой руке до да ярко красных полос на руке. Сраный пепел. Когда фар волчком примчался к входу, ледяная ведьма заползала внутрь. Полукровки! Прохрипела она, но Фаргрина сам уже видел. У деревьев стояло двое: взрослый и ребенок лет пяти. Взрослый что-то сказал, а малыш улыбнулся. Потом из-за деревьев вышел еще один ребенок, потом еще и еще. В конце концов, все они уселись полукругом около деревьев и прямо напротив входа в дольмен: Восемь детей и четверо взрослых. «Нам конец», — подумал Фаргрин. Прошло почти два часа, но враги ничего не предпринимали. Отряду, можно сказать, повезло, а реагена среди полукровок не оказалось — Может, конечно, он и был там, просто не атаковал. На этом везение кончилось, да и остались-то. Почти мертвый лучник, его чуть более живой брат, полудохлая ведьма, на три четверти живой маген, лежачая песклявка, котенок и зверь. Противопоставить двенадцати сильным Генасам нечего. Они здоровыми-то чуть не сдохли от пятерых. Ты хочешь, чтобы я убила детей? тихо сказала Мильха. Фаргрин предложил использовать атаку, какой она била Жнецов. Снова остановить мир, как с первыми нападавшими. Ка не смогла бы. И умерла бы от попытки сделать это. Да она и так почти умерла. Эти дети прикончат нас, не задумываясь. Ему тоже не нравилось это, но что им делать? А если только взрослых? Спросил Герат. Дети, я думаю, все равно атакуют, вздохнула Мильха. Мне кажется, мы справились бы с тремя или четырьмя. Но их там двенадцать, и, боюсь, как бы среди них не оказалось аэрогена или ферогена. «Там одних или на рыцаре воды третьего ранга хватит», — Герод скривился, расчесывая шею. Ирма шлепнула его по руке. «Вызывайте заказчика, дурачье», — послышался тихий голос. Они даже не сразу поняли, кто это сказал. Рейт. Ирма бросилась к нему. Кусок янтарного льда влетел ему в рот, слегка звякнув о зубы. «Где Лорин?» «Рядом с тобой». Впрочем, было неизвестно, услышал ли Рейт ответ. Он снова потерял сознание. «А заказчик-то как поможет?» — пробормотал Фаргрин. «Хоть какой-никакой шанс все же!» — проскрипел Герат. «Он прислал нам драконьи атаки и связных големов, помог снежным рощам. Может, у него еще какой фокус найдется? Или даже рыцарь стихий?» «Для переноса нужна сила не ниже третьего ранга», — заметила Мильха. «Нет, ну а что еще мы можем сделать-то? Либо ты всех сразу убиваешь», — сказал Герат, «либо... не знаю что». «Всех сразу я не смогу. Мне бы еще часа два-три, немного восстановиться, а лучше пару дней. Надо хотя бы рассказать обо всем, что тут творится». Фаргрин внимательно посмотрел на Мильха. Было ясно, она не хочет, не может принять план с убийством восьми детей. «Ладно, давайте попробуем. Говорить буду я», — сказала она. Никто не возражал. Мильха нажала на серединку ромбика, но ничего не произошло. Твари чещебная, прошептала она, надавливая еще раз. «Голем не появлялся». «Мы в самом центре Дальмена. Думаю, надо идти ближе к выходу». Они проверили связной ромбик в каждой камере по пути наружу. Голем отреагировал только в последние, но едва образовались льдинки, как их словно разметало порывом ветра. Герат грязно выругался. «Это они!» Нам не дадут использовать голема. Матер. у меня ощущение, будто мы сейчас живое пособие по тактике измора. Оттуда, где они стояли, было видно весь коридор до выхода и полукровок, так и сидевших на земле. За два часа они не сдвинулись с места. Кроме одного взрослого. Тот подтащил плетями труп кого-то из нападавших и что-то рассказывал детям. «Их надо чем-то отвлечь», — предложил Фаргрин. Мильха достала из рюкзака пирамидки на которых поблескивали щиты Герата. «Может, их отвлекут твари?» «Древесник может похоронить здесь всех нас», – пробурчал коротышка. «Нужно отвлечь их ровно настолько, чтобы мы смогли связаться с заказчиком. Снимай щиты». Они ждали, не зная, стоит ли вообще чего-то ждать. Через полчаса стены Дальмена содрогнулись. «Сраный пепел», – ругнулся Герат. «Это фероген или древесник?» Перед выходом взвелась плеть, рассыпая коми земли. «Все-таки древесник! И какой большой!» Полукровки, кажется, не обеспокоились. Они все так же сидели на земле, а ледяные копья кромсали чудище в щепки. Но на смену ему пришел следующий, а потом еще и еще. С восточной стороны вышли крупные жнецы и тут же ринулись на детей, не обращая внимания на части разодранных чудищ. Насытились мало еще на рассвете – На западе показались богомолы. Уже все полукровки повскакивали со своих мест. Четыре древесника атаковали их одновременно. «Чтоб вас, вашей же хренью!» — мстительно прошипел Герат. Мильха попробовала притянуть осколок льда, которого внезапно стало очень много. Никто ей не помешал, она вытащила последний ромбик. «Надеюсь, в этой свистопляске они не заметят».